Клонился к закату В шатре собрались различные официальные клатчцы и кое-кто Из ангморпоргцев Ваймс несколько раз приближался к шатру И каждый раз изнутри доносились Возбужденные голоса спорщиков Армии тем временем окапывались Кто-то уже установил грубо сколоченный Указательный столб с поперечными планками Каждая планка Указывала в сторону родного дома Тех или иных солдат А поскольку все солдаты были родом из Ангкорпарка, указатели также смотрели в одну и ту же сторону. Стражники сидели под дюной с подветренной стороны, в то время как худая клачка готовила на костерке какое-то сложное блюдо. Весь личный состав выглядел довольно-таки живым, за исключением, как всегда, Реджа Башмака. «О, сержант Колон, А ты где был?» поинтересовался Ваймс. «Я поклялся хранить тайну, сэр!» Дал слово его светлости Понятно Ваймс не стал давить на него Выжимать информацию из колона Все равно что выжимать воду из фланели Успеется А Шноби? Здесь, сэр Худая клачка отдала честь Звякнули браслеты Это ты? Так точно, сэр Такова женская доля Занимаюсь черной работой А ведь среди стражников есть и помоложе меня, сэр «Послушай-ка, Шнобби!» – возразил Колон. «Шилли готовить не умеет. Реджу тоже доверять нельзя. Потом в котелке неизвестно, что плавает. А что до Ангвы...» «То она готовить не станет», – завершила за него Ангва. Закинув руки за голову и прикрыв глаза, она лежала на камне. Камень при ближайшем рассмотрении оказался дремлющим детритом. «И потом, ты так рьяно взялся за готовку, словно знал, что тебе это предстоит!» «Кебаб, сэр!» – предложил Шнобби. «Ешьте, не стесняйтесь!» «Ты, я вижу, где-то раздобыл изрядной еды!» – заметил Ваймс. «У клайского интенданта!» – сообщил, улыбаясь из-под чадры Шнобби. «Пришлось прибегнуть к некоторым сексуальным секретам!» Кебаб Ваймса замер на полпути к рту. На колени закапал бараний жир. Глаза Ангвы широко распахнулись. Она в ужасе смотрела на небо. «Я сказал ему, что если он не даст мне жрачки, я сорву одежду и начну так вопить, что весь лагерь сбежится!» «Меня бы такая перспектива испугала до потери пульса, можно не сомневаться!» Покачал головой Ваймс. К ангве вернулась способность дышать. «Да уж, выпади мне другие карты, и быть бы мне одной из этих фаталистических дамочек», — продолжал Шнобби. «Стоит мне лишь подмигнуть мужчине, он целую милю бежит, не останавливаясь. Такое может пригодиться. Э, в жизни, то есть». «А я говорил ему, что уже можно переодеться обратно в мундир, но он сказал, что так ему лучше», — шепнул колон Ваймсу. «Если честно, я начинаю за него беспокоиться!» «Я не знаю, что в таких случаях делать!» – подумал Ваймс. «Устав про это ничего не говорит!» Э, -э Шнобби, как бы тебе сказать?» – неловко начал он. «Только давайте без всяких инсиниаций!» – сказал Шнобби. «Со мной все нормально, но иной раз очень полезно провести часок в шкуре другого человека!» «Ну, если речь только о шку...» «Я всего-навсего соприкоснулся с мягкой стороной собственной шкуры, понятно?» «Попытался взглянуть на мир с позиции другого мужчины, живущего во мне. Пусть даже этот мужчина – женщина!» По очереди посмотрев на каждого, Шноби сделал неопределенный жест рукой. «Ну ладно, ладно, сейчас переоденусь в мундир, только приберу после ужина. Довольны?» «О, что так приятно пахнет!» Подбрасывая мяч, подбежал Марков. Он был голый по пояс. На шее у него на шнурке висел свисток. «Я объявил перерыв», – усаживаясь сообщил он. «Послал ребят в Гебру за четырьмя тысячами апельсинов. А в ближайшее время Соединенный Оркестр полков Анкморфовской армии, исполняя популярные военные мелодии, контрамаршем пройдет мимо всех войск». «А этот оркестр когда-нибудь тренировался ходить контрмаршем?» – спросила Ангва. «Вряд ли!» «В таком случае зрелище обещает быть любопытным!» «Маркоу!» – сказал Ваймс. «Не хочу совать нос не в свое дело! но где ты ухитрился найти футбольный мяч? Мы же посреди пустыни!» А в самой глубине сознания голосок все твердил. «Ты сам слышал! Он погиб! И все остальные тоже!» Где-то в другом месте. О, теперь я все время ношу за поясом спущенный мяч. Знаете, на диво умиротворяющий предмет. Вы в порядке, сэр? Э, что? О, да. Просто чуть-чуть устал. И кто выигрывает? Похлопав по карманам, Ваймс отыскал там последнюю сигару. В общем и целом, получается ничья, сэр. Но на скамье штрафников уже 473 игрока. И, как это ни печально, клатч намного опережает нас по числу карточек». «Спорт как замена войны, верно?» – подмигнул Ваймс. Порывшись в углях костерка Шнобби, он вытащил тлеющую. Не углубляясь в детали, лучше было считать этот предмет головешкой. Маркоу торжественно посмотрел на него. «Вы правы, сэр. Зачем нужно это оружие?» И вы заметили, Клачская армия уменьшается прямо на глазах. Отдельные племена, те, которым далеко до дому, снимаются с места и уходят. Говорят, какой смысл тут торчать, если войны не будет? Впрочем, скажу вам честно, они не особо хотели идти сюда. И заставить их вернуться будет очень нелегко. За спиной у собеседников послышались крики. Из шатра, продолжая спорить, вышли люди. Среди них был лорд Ржав, оглядывающийся по сторонам. Увидев Ваймса, лорд с разъяренным видом устремился к нему. «Ваймс!» Ваймс поднял голову, так и не успев донести головешку до сигары. «Мы, знаешь ли, могли победить!» Прорычал ржав. «Нет, мы бы точно победили! И когда мы были на волоске от победы, нас предали!» Ваймс непонимающе уставился на него. «И виноват в этом ты, Ваймс!» Мы станем объектом насмешек всего клатча. Тебе известно, как эти люди ценят лицо. А мы свое потеряли. У нас его больше нет. Ведь и конец И тебе тоже. И всей твоей тупой, помойной, трусливой стражи. Ну что ты на это скажешь, а, Ваймс? Стражники сидели будто статуи и ждали, что скажет Ваймс. Или что сделает. Эй, Ваймс! Ржав принюхался. «Чем это пахнет?» Ваймс медленно перевел взгляд на свои пальцы. От них шел дым. Слышно было тихое шипение. Встав, Ваймс протянул руку ржаву. «Возьми это!» – сказал он. «Это что, какой-то фокус?» «Возьми!» Действуя словно под гипнозом, ржав облизал пальцы и осторожно взял уголек. «А не больно?» «Подожди немножко», – посоветовал Ваймс. «И правда!» DVD. Подпрыгнув, Ржав отшвырнул уголек и сунул обожженные пальцы в рот. «Фокус в том, чтобы научиться принимать боль», – сказал Ваймс. «А теперь пошел прочь!» «Тебе недолго осталось здесь командовать!» – расцверепел Ржав. «Подожди, пока вернемся в город, тогда увидишь!» Тряся обожженными пальцами, он быстро зашагал прочь. Вам свернулся к погасшему костру. Посидев чуть-чуть, он сказал. «Интересно, куда он направился?» «Обратно к войскам, сэр. Думаю, отдавать приказы о возвращении». «Он нас видит?» «Нет». «Уверен?» «Он далеко, сэр». «Ты полностью в этом уверен? Разве только он умеет видеть сквозь верблюдов, сэр». «Хорошо». Вам с быстрым движением сунул пальцы в рот. По его лицу струился пот. «Черт, черт, черт! Здесь есть где-нибудь холодная вода!»